Глава шестая. Какую пользу приносит характер? Часть вторая. Чуть более экзотические концепции. Теория большой пятёрки хорошая отправная точка для размышлений о характере. А ещё она неплоха в качестве системы сдержек и противовесов для вашей интуиции на случае Если вы слишком увлечётесь собственной теорией о том, что на самом деле важно. Но есть у личностной психологии и другой способ применения. С её помощью вы можете разработать общий язык для себя и команды, чтобы обсуждать и оценивать высказывания о характере, используя одну терминологию. Мы рекомендуем применять теорию большой пятёрки именно так. Когда вы нанимаете или ищете таланты, берёте интервью Или встречайтесь с перспективными партнёрами, спрашивайте команду, как по их мнению, кандидатов можно распределить по категориям. Это даст вам определённое представление, для чего хорош или плох потенциальный новичок, а также систему отчёта для сравнения одного кандидата с другим и поиска качеств, необходимых для претендентов на ту или иную должность. Таким образом, повторимся, теория большой пятёрки отправная точка для обсуждения и обдумывания, а не всеобъемлющая теория, которая объясняет, сколько заработает тот или иной человек или даёт чёткую формулу для оценки его творческой стороны. Прежде всего, теория большой пятёрки полезна, поскольку это прилипчивый язык, который ваши коллеги могут легко освоить, а со временем и улучшить. Пять категорий, интуитивно понятные большинству людей, а описываются они запоминающимися словами и фразами. Это общий язык, которым можно описать процессы найма или поиска талантов. Многие ученые критиковали или пытались пересмотреть модель «большая пятерка». Например, они утверждали, что есть шестой, специфический культурный фактор, который важен для Юго-Восточной Азии и особенно Китая – традиции. Кроме того, Вариации на тему теории великое множество. Многие из них включают 16 базовых факторов характера. Конечно, чем больше факторов вы используете в базовой теории, тем больше разных случаев можете описать и тем большую предсказательную силу обеспечить. Но в книге мы ставим перед собой менее сложную задачу создать структуру для дискуссии внутри команды, а также предложить факторы которые могут быть важны именно для вас. Даже если 16-факторная модель лучше предсказывает результаты или более полезна в условиях некоторых экспериментов, ваша команда, скорее всего, не сможет запомнить все факторы, повторяйте за мной как скороговорку, не останавливаясь и не заглядывая в шпаргалку. Абстрактное мышление, бдительность, боязливость, добросовестное отношение к правилам, доминантность, живость, напряжённость, открытость переменам, перфекционизм, приватность, рассудительность, самодостаточность, социальная смелость, теплота, чувствительность, эмоциональная стабильность. Они точно не станут популярной системой для обсуждений, а для ваших коллег такая теория личности, скорее всего, окажется не более чем лишней нагрузкой на мозг. Да и вообще, почему 16? Почему не 17, 18 или ещё больше? Почему бы не составить отдельный список для каждой культуры и региона? Несмотря на всё ранее сказанное, общий язык для обсуждения характера, который даёт теория большой пятёрки, может помочь вашей команде выдвинуть новые концепции, которые не обязательно применимы в общем случае, но полезны для отрасли или учреждения, в котором вы работаете. Если ваша компания ищет, например, программистов, возможно, вам нужна особая форма интроверсии, которая описывает способность человека запереться в пещере на несколько дней, чтобы успеть написать программу до дедлайна. Назовём это, скажем, морлакизмом в честь персонажа Машины времени Герберта Уэллса. Вы неплохо сможете оценить морлакизм кандидата с помощью тщательного скрининга и собеседования, но нам кажется, Что этот параметр не будет иметь предсказательной силы при прогнозировании общего уровня заработков и, соответственно, не превратит большую пятёрку в шестёрку. Однако для некоторых работодателей эта концепция важна. В целом теория личности в своих разных проявлениях инструмент для мобилизации и распространения знаний, которые распределены по вашей системе найма сотрудников. Так что Если вы собираетесь модифицировать теорию большой пятёрки или дополнить её, подходите к этому скорее как к способу создать полезный язык для вашей команды. Не пытайтесь обязательно осмыслить, скопировать или предсказать новейшие научные данные по этому вопросу. Если вам нужна аналогия из мира научной экономики, рассмотрите, например, анализ предпринимательства, который провёл экономист Израиль Киртснер в своей книге конкуренции и предпринимательства. Он подчёркивал, что предпринимательская чувствительность, олиортнос, ключевая переменная, лежащая в основе хороших экономических решений. Здесь мы имеем в виду чувствительность к чужим талантам. Для Киртцнера это своеобразная интуиция, которую нельзя свести только к прилежной работе или тщательному поиску или формальным правилам. Это особая способность к восприятию. Но откуда берётся чувствительность? Вам нужно иметь в своём распоряжении некоторые потенциальные категории, даже если они не будут иметь универсальной предсказательной силы. Чтобы обладать чувствительностью к талантам, вам необходимы разнообразные концептуальные матрицы, эмпирические результаты и закономерности. Чем больше и лучше ваш набор инструментов, тем чаще вас будут посещать вспышки интуиции, ага когда вы ищете таланты. В предыдущей главе мы уже упомянули выносливость как полезную категорию для анализа. Вот ещё несколько личностных категорий, которые мы считаем полезными или интересными для улучшения процесса найма в контексте того, чего мы пытаемся добиться в наших разнообразных проектах. Экспоненциальное самосовершенствование. В продолжение темы выносливости, её важность мы обсудили в конце предыдущей главы. Посмотрим, развивается ли кандидат при каждой новой нашей встрече с ним. Одержим ли он идеей постоянного самосовершенствования? Снова обратимся к венчурному капиталисту Сэму Альтману. Самый простой вариант, когда вам удаётся встретиться с человеком лично несколько раз, Если вы с кем-то пересеклись трижды за 3 три месяца и каждый раз замечали явные улучшения, обратите на это внимание. Скорость самосовершенствования нередко важнее, чем абсолютные способности. В частности, молодые основатели иногда развиваются на удивление быстро. Сложные проценты развития человеческого таланта не менее важны, чем сложные проценты вашего портфеля акций. Если производительность сотрудника растёт только на 1% в год, то удвоится она примерно через 70 лет. Вы вряд ли захотите ждать так долго, да и удвоение производительности это, пожалуй, не самое впечатляющее достижение. Если вы возьмёте на работу такого человека, то здесь вступит в игру принцип, что видите, то и получаете. Но предположим, что сотрудник повышает производительность на 35% в год. Для многих это очень сложно, но такая цифра звучит вовсе не утопично, особенно для молодых людей или тех, кто сохранил интеллектуальную гибкость. Производительность таких людей будет удваиваться каждые 2 года. А это значит, что всего через 8 лет они станут в 16 раз эффективнее. Вот как работают сложные проценты. Поначалу эффект кажется сравнительно небольшим, но по прошествии времени оказывается очень значительным. Вы можете подумать, что другие оценщики уже и так понимают всю силу сложных процентов в самосовершенствовании. Но есть доказательства того, что большинство людей не слишком эффективно умеют оценивать экспоненциальные процессы. Если одна экономика растёт чуть быстрее другой, скажем, даже всего на 1 процентный пункт, Через несколько десятилетий первое станет намного богаче. В начале пандемии многие, в том числе и политики, недооценивали опасность новой коронавирусной инфекции, потому что не умели мыслить в экспоненциальных категориях. Количество заражений быстро росло, удваиваясь каждые 5-7 дней. В таком случае органы здравоохранения просто не могут ограничиваться оценками вроде сейчас всё выглядит нормально. Мы впустую потратили время, которое могли бы использовать на подготовку, поскольку не понимали, насколько быстрый и мощный удар по нам нанесёт этот экспоненциальный процесс. Один из ваших важнейших навыков как оценщика таланта умение понимать, находится кандидат на экспоненциальной кривой роста или нет. Очень многие теории личности, сосредоточенные на оценке абсолютных значений тех или иных черт характера. Вам стоит вместо этого смотреть, развиваются ли в положительную сторону динамизм кандидата, его интеллект, зрелость, амбициозность, выносливость и другие важные черты. Если вы нанимаете писателя, убедитесь, что кандидат пишет буквально каждый день. Если вы нанимаете руководителя высшего звена, постарайтесь как-нибудь узнать, что он делает всё время, чтобы улучшить свои навыки создания сетей, принятия решений и познания в отраслях, где работает. В общем, насколько он открыт усвоению новых идей, получению критических отзывов, созданию небольшой стойкой группы коллег, которые будут мотивировать, информировать и учить кандидата, ожидая в ответ того же и от него. Опять же, рассуждайте не только с точки зрения нынешних способностей, Поскольку со временем большее значение приобретает скорость их изменения. Думайте о траекториях. Рассматривая кандидата на должность или стипендию, обдумайте его кривую развития. Задайте себе вопрос: действительно ли он готов к последовательному, постоянному самосовершенствованию, какого можно ожидать от успешного спортсмена или музыканта? Как уже упоминалось ранее, Тайлеру нравится задавать людям такой вопрос: "Когда вы практикуетесь, какая часть ваших занятий похожа на упражнения с игрой гамм у пианистов?" Тайлер рассматривает многие должности с той же точки зрения, что и профессиональный музыкант или спортсмен. Задавая этот вопрос, вы узнаете, что делает человек, чтобы не останавливаться в развитии. И опять же, как уже упоминалось ранее, вы и сами можете научиться чему-нибудь полезному. Еще вы узнаете, что кандидат думает о постоянном саморазвитии, которое выходит за рамки простых должностных инструкций. Если он не слишком задумывается о саморазвитии, то все равно может подойти для вашей вакансии, но тогда вам придется довольствоваться тем уровнем, что он демонстрирует прямо сейчас. Вот некоторые варианты хороших ответов на этот вопрос. Я произношу речи перед друзьями, чтобы отточить свои ораторские навыки. Я практикуюсь на малоизвестных задачах по программированию, не имеющих практического применения. Просто чтобы поддерживать себя в форме, или я накапливаю знания в очень узкой отрасли науки, просто чтобы понять, каково это знать что-то досконально. Плохой ответ, просто я не знаю. Вот ещё несколько категорий. которые кажутся нам полезными для поиска потенциальных кандидатов или партнёров. Устойчивость. Устойчивость это способность выполнять работу каждый день с крайней регулярностью и без длительных неудачных периодов. Она особенно важна для людей, которые работают над долгосрочными проектами. Кроме того, есть данные, что устойчивость помогает людям справиться с военной подготовкой и работой, связанной с серьёзными стрессами. Вы заметите, что устойчивым в этом смысле слова людям часто даже не нужно то, что мы выше назвали марлакизмом. Их главная отличительная черта они постоянно сдают проекты ещё до срока. Всё потому, что они работают над ними с самого начала. Если вы писатель, то устойчивость крайне полезная черта характера, даже если вы не всегда чувствуете себя очень продуктивными. Представьте, например, что вы работаете над книгой и заканчиваете по одной странице в день, но каждый день. Тогда вы напишете 365 страниц за год. Это больше, чем средняя длина книги. Более того, мало кто вообще может работать с такой скоростью, не считая разве что авторов бульварного чтива. Если вы попросите Дэниела рассказать о производительности Тайлера, устойчивость займёт в его рассказе важное место. Заселившись в гостиницу после целого дня в пути, Тайлер может с радостью включить ноутбук и начать что-нибудь писать: от колонки новостей до постов в блоге или даже новой книги. Большинство людей обычно совершают подобные трудовые подвиги с помощью кофеина. Но Тайлер не пьёт ни кофе, ни чая. У него внутри, похоже, вечный двигатель. Генеративность. Одни называют это амбициозностью, другие экстраверсией, но из некоторых людей жизненная сила просто брызжит. Они быстро говорят, быстро двигаются и в целом заворожены жизнью. Они прокручивают в головах все возможные сочетания идей. хотя бы для того, чтобы лучше понять разные варианты. Помимо прочего, у них ещё и высокий показатель открытости, как его понимают в личностной психологии. Мы называем этот набор свойств генеративностью. Если вы много общаетесь с такими людьми, то скорее всего, это общение наведёт вас на новые идеи. Генеративный человек может обсуждать идеи, на основе которых потом вырастут целые компании. или выдвигать стратегические предложения или прогнозировать будущее. Генеративность качество, которое сравнительно высоко ценится среди интеллектуалов высокотехнологичного мира в районе залива Сан-Франциско. Баладжи Шринивасан, технологический предприниматель и убеждённый сторонник криптовалют, классический пример человека с высокой генеративностью. Он почти каждый день пишет в Твиттере свои мысли на самые разные темы от прессы до криптовалют и пандемии. Многие из них умозрительны и, возможно, даже неверны, но когда он попадает в цель, мысль получается очень важной. Его предсказания по поводу коронавирусного кризиса, сделанные в январе 2020 года, вовсе не случайно оказались провидческими. Он предвидел, что пандемия разрушит общество, каким мы его знали. убьёт множество людей, популяризирует работу из дома и заставит всех нас носить маски. Он понял это потому, что прокручивал в голове всю доступную информацию и рассматривал все возможные результаты, а не придерживался старых догм. А кажется ли Баладже прав насчёт криптовалют? Мы не разделяем его энтузиазма, но если вы хотите узнать различные сценарии развития криптовалюты, то обращайтесь к Баладже. Это отличный источник. Генеративные люди ценны независимо от того, согласны вы с ними или нет. Нередко они ценны именно в тех областях, где не согласны с вами, поскольку видят возможности, которые незаметны вам. Неуверенность в сверхдостижениях. Мы называем неуверенностью в сверхдостижениях довольно невротическое качество. Вам всегда не очень комфортно из-за ваших результатов, хотя в глубине души вы всё же понимаете, что они хороши. Это качество нередко сочетается с критичным отношением к себе и высокими стремлениями. Поскольку такие люди никогда не довольны собой, несмотря на большие достижения, они могут стать проблемными членами команды. Они способны принести большую пользу, мотивируя и дисциплинируя тех, кого нужно хорошенько подтолкнуть вперёд. Но иногда они толкают слишком резко и слишком мало награждают за хорошие результаты. Смотрели когда-нибудь документальный фильм The Last Dance о Майкле Джордане по ESPN? Неуверенность в сверхдостижениях часто идёт из детства, особенно если родители очень жёстко давят на детей, а иногда ассоциируется с иммигрантским происхождением. Одно исследование психосоциальных особенностей элитных и суперэлитных олимпийских спортсменов показало, что они происходят из семей, в которых ценится культура стремлений и достижений, и было умеренное соперничество между братьями и сёстрами. Пессимистичный перфекционизм. Мы встречали много умных людей, которые, к сожалению, относятся к категории пессимистичных перфекционистов. Они обычно считают, что их работа всегда недостаточно хороша, а их карьеру ждёт провал или, по крайней мере, она не соответствует достаточно высоким стандартам. Их легко распознать. Такие люди умны, но не спешат делиться своими работами. Люди из этой группы придумывают отговорки и заранее саботируют свои карьеры, чтобы избежать постоянной боязни грядущих неудач. Как ни странно, Они устраивают себе превентивный провал, чтобы избавиться от опасений и получить чувство контроля над ситуацией. Им трудно наконец-то нажать кнопку «Отправить», «Опубликовать» или сделать еще что-то подобное. Возможно, вам удастся воспользоваться умом и навыками и этой группы. Нередко они очень хорошо разбираются в человеческих отношениях, а части их проблемы, возможно, вызваны неспособностью к самообману. В конце концов, большинство людей действительно не относятся к исполнителям мирового класса, но могут стать более мотивированными, если слегка переоценивают свои перспективы. Но вам ни в коем случае не надо рассчитывать на них как на инициаторов или завершителей работы. Иногда они хорошо трудятся в командах, где вносят вклад в общее дело, но не чувствуют излишней ответственности за конечный результат или решение начать проект. Счастье или весёлость? Мы считаем, что счастье недооценённое качество, по крайней мере, в деле предсказания карьерного успеха. Постоянно улыбаться и быть весёлым это сильное качество, которое гарантирует, что человека почти всегда будут приглашать на какое-нибудь очередное мероприятие. С ними просто весело. Если вы поклонник бейсбола, то, возможно, знаете, Что звезда Чикаго Капс Эрни Бенкс, член бейсбольного зала славы, знаменит своей фразой: "Давайте сыграем дважды". Имеется в виду его любовь к даблхёдерам, проведению двух матчей в один день. Комментатор Скотт Саймон говорил об этом так: "Этой фразой он напоминал себе и другим игрокам, что несмотря на все их жалобы, они могут играя зарабатывать на жизнь и слышать аплодисменты незнакомцев". Он напоминает всем нам, что мы должны ценить жизнь и быть благодарны за то, что у нас есть работа, которая приносит другим радость. Счастье или весёлость это нередко один из факторов, которые влияют на генеративность, поскольку людям нередко весело играться с разнообразными новыми идеями. Но есть и совсем другая категория людей, которые не ориентированы на идеи. Они просто хотят встать с утра, и начать решать проблемы. Они вполне могут быть стабильными, но при этом взрывными, буквально лучиться позитивной энергией и настроем я могу, которые становятся заразительными для окружающих. Загромождённость. Есть особая категория умных, нередко интеллектуальных людей, которые много знают и прилежно работают, но они не умеют доносить свои идеи ясным простым языком. Если вы задаёте им вопросы, они наваливают кучу новой информации поверх старой, вместо того, чтобы прояснить какие-то предыдущие моменты. Такие загромождённые люди обладают немалыми достоинствами и нередко много знают. Это видно хотя бы по тому, насколько огромные конструкции они способны нагромоздить. Но часто не совсем ясно, как от таких людей с загромождёнными умами можно добиться значительной продуктивности Их слова и письмена беспорядочны, как и их умы и мысли. Ни в коем случае не нужно отмахиваться от этих людей. Они могут оказаться очень полезны. Но почти всегда будет ошибкой назначить такого человека на должность, где требуется ясность мыслей и объяснений. Расплывчатость и точность Расплывчатость не то же самое, что загромождённость. Загромождённый человек располагает важные концепции странным и беспорядочным образом и видит слишком много различий, не разделяя их на чёткие категории. Другие, напротив, предпочитают оперировать расплывчатыми концепциями и неспецифическими терминами и вообще не проводить концептуальных различий. Их настолько радует сам процесс дискуссии, что они забывают учесть опыт собеседника, из-за чего тот быстро перестаёт понимать, о чём вообще идёт разговор. Расплывчатые люди напоминают режиссёра слишком длинного и затянутого фильма. Так, какая у нас тут сцена? Однако они всё равно хотят говорить всё больше. Возможно, некоторые их идеи действительно умные и проницательные, но их сложно как следует расположить и мобилизовать. Однако есть и их полные противоположности. Такие люди недовольны расплывчатыми, бесконечными рассказами. Им нужны мысли, точные, как лазерный прицел. Они обычно чуть более склонны к интроверсии, чаще стремятся в первую очередь передать информацию, чем создать дружескую атмосферу, и не всегда готовы подробно объяснять все релевантные моменты. Если вернуться к аналогии с режиссёром, такие люди постоянно спрашивают себя: Интересен ли зрителям фильм, который они создают? Они гордятся скоростью и лаконичностью. Они с высокой вероятностью спросят что-то вроде: "А по существу можно? Точнее, объясняют все нужные моменты, но иногда, пожалуй, выражаются слишком кратко, чтобы их верно поняли". Возможно, стоит спросить себя, к какой категории принадлежит ваш кандидат и какая категория нужна вам? Расплывчатое мышление неплохо подойдёт для продаж, а вот стратегическое для аналитики. Скороспелость. Данные показывают, что возраст первой публикации у учёных коррелирует с дальнейшей продуктивностью и престижем. Более того, Тайлер считает, что дальнейшие успехи предсказывает даже возраст подачи первой научной статьи в рецензируемый журнал. независимо от того, опубликовали её или нет. В большинстве видов спорта и в шахматах скороспелость практически необходима для успеха на высшем уровне. Как мы увидим в главе 8, скороспелость более надёжный индикатор таланта для мужчин, чем для женщин. Более того, мы считаем, что этот параметр подходит не для всех профессий. Например, Хорошие романисты и моральные философы далеко не всегда вундеркинды. Программисты старшего возраста могут быть более здравомыслящими и работать более безопасно, чем молодые, а это для многих, но не для всех. Должность и скорее преимущество. Скороспелость способна предсказывать успех в областях, где нужна интеллектуальная гибкость, а не синтетические или накопленные знания, а также там, где ранний старт и длинная временная траектория особенно важны для успеха. В любом случае, вам стоит поинтересоваться, насколько в отрасли, для которой вы нанимаете человека, требуется скороспелость. Клейкость. Идея клейкости пересекается с концепцией командного игрока, и она приоритетна, когда производство становится более сложным, а роли более специализированными. Кто может понять, какие усилия необходимо приложить команде в целом, а затем поспособствовать этому. В спорте иногда говорят о парне или девушке, которые склеивают команду. Социальный интеллект важнейший параметр, независимо от того, какое значение вы придаёте интеллекту как таковому. Командные игроки понимают, кто хорошо выполняет свою работу, кто отлынивает, Кто лидеры во внутренних группировках компании, кто нарушает субординацию своим агрессивным поведением и так далее. Более того, они подкрепляют своё интуитивное понимание действием и пытаются всё исправить. В каком-то смысле мы постоянно говорили о командных навыках, например, когда обсуждали этику и добросовестность. Тем не менее, способность замечать проблемы в группе и использовать социальный интеллект чтобы вмешаться и разрешить их совершенно отдельное умение. Одно недавнее исследование показало, что командные навыки увеличивают производительность в такой же степени, как и общий уровень интеллекта в группе. Довольно прямолинейный способ узнать о командных навыках просто спросить. Можете ли вы привести пример, когда заметили на работе командную проблему и сделали что-то, чтобы её исправить? Какими именно средствами вы пользовались? Некоторые люди, конечно, достаточно хорошо умеют лгать, чтобы дать приемлемый ответ. Но большинство, даже если они действительно продуктивны в других областях, просто не способны выдумать правдоподобную историю, потому что не размышляют в социальных терминах. Если вы ищете командного игрока, проверьте, может ли кандидат распознать и сформулировать социальную проблему в учреждении. а затем предложить решение. Другие свойства. Ценность черт характера, описанных в этой главе, разнится в зависимости от положения дел в вашей отрасли и должности, на которую вы ищете кандидата. Самый хороший совет, который мы можем вам дать, создайте вместе с командой собственную локальную теорию личности. Вместе вы сумеете сформулировать Какие именно черты важны для вас, если конечно вы готовы поставить под сомнение свои прежние гипотезы и найти общий язык для более точных обсуждений? Какие еще свойства вы можете счесть ценными? Вот одна черта характера, к которой мы хотим привлечь ваше особое внимание – способность воспринимать сложные иерархии, понимать их и продвигаться к вершинам. Иными словами, Человек должен понять, что необходимо для того, чтобы забраться на самый верх и освоить нужные навыки. Тайлера, например, поражали многие шахматисты, с которыми он познакомился в подростковом возрасте. Многие из них были умными, даже потрясающе умными, и умели работать в одиночку. Конечно, они понимали идеи выигрыша и проигрыша, а также повышения и понижения рейтинга. Но многим было трудно выглянуть за пределы шахматной иерархии и понять, что на самом деле ничего плодотворного их впереди не ждёт. Они видели только то, что у них прямо перед лицом. Шахматы подарили им краткосрочную положительную обратную связь и круг друзей-шахматистов, так что они с удовольствием продолжали играть. Но слишком часто оказывалось, что в 43 года у них не было ни реальной работы, не хорошей медицинской страховки, а в будущем их ждал только постепенный спад. Горосмейстер Кен Рогов был сильным шахматистом, но в какой-то момент завершил карьеру и стал профессором Гарварда и экономистом мирового класса, что естественно, обеспечило ему куда больший заработок. Или посмотрим на мир блогеров, каким он был в первые годы. Там обитало множество очень умных и трудолюбивых людей. Многие из них до сих пор сидят в старых трениках в подвале родительского дома и пишут интригующие посты. Но Эзра Кльюин заметил, что отрасль развивается, и помог открыть сайт Vox. Он хотел добиться более высокого положения, поэтому сначала создал стартап, а потом перебрался в New York Times. Генри Фарел, автор блога Крука Тимбер, помог основать блог Заманки Кейдж. который до сих пор публикуется газетой Washington Post и очень влиятелен. Меган Макардол стала колоmnistкой The Daily Beats, Bloomberg, а потом той же Washington Post. Все эти люди поняли, к какой иерархии относятся и создали стратегию, которая помогла им подняться на самый верх. Были ли они умнее коллег? Возможно. Но по-настоящему они выделились благодаря тому, что нашли новые способы забраться по карьерной лестнице, а для этого пришлось иначе взглянуть на то, что собой представляет карьерная лестница и куда она ведёт. В мире стартапов Дэниел видит слишком много молодых ребят и девчат, которые довольствуются тем, что ездит с конференции на конференцию и получают положительные отзывы, потому что они яркие, красноречивые и кажутся перспективными и многообещающими. Ещё они любят играться в Твиттере, нарабатывая там базу поклонников и получая лайки и ретвиты. Но на что годится та иерархия, на вершину которой они пытаются забраться? Самые перспективные кандидаты больше сосредоточены на своих реальных проектах и выстраивании собственных компаний. Если они встретят основателя какой-нибудь знаменитой организации, то скорее спросят: "Как вы нашли и наняли 5 первых сотрудников?" чем начнут интересоваться его мнением о медитации или Ювале Харари. Очень легко переборщиться вниманием к деталям и сосредоточиться на слишком мелких целях, например, механике дела производства или правильной расстановке мебели в офисе. В научном мире какой-нибудь доцент может потратить время на наведение порядка в данных, что само по себе хорошо, но не привяжет своё исследование к действительно широким и важным вопросам. Это совершенно разные навыки, и люди слишком часто предпочитают заниматься только теми задачами, с которыми им комфортно. Если кто-то хорошо умеет выявлять и изучать иерархии, а затем подниматься по ним, это говорит о том, что он умеет распределять усилия и не даёт неуверенности в своих силах помешать ему видеть картину целиком. Ещё это свидетельствует, что они готовы решать самые релевантные задачи. И если поначалу они справляются с ними не слишком хорошо, то найдут помощников или вложатся в самообразование. Другие выбирают слишком большие и нечёткие цели или такие, у которых нет полезных промежуточных показателей и контрольных точек. Как вы отнесётесь к кандидату, который смело объявит Меня интересует полное уничтожение всех болезней, не больше и не меньше. Даже во Всемирной организации здравоохранения такой подход будет непрактичен. Опять же, сосредоточение на слишком большой цели, как и на слишком малой, признак того, что человек не уверен в себе, зашорен и не может взглянуть на ситуацию с разных сторон. А это помешает ему прийти к успеху. Умение находить нужные иерархические лестницы и подниматься по ним один из самых строгих, но при этом универсальных тестов на пригодность. Оно требует эмоционального саморегулирования, проницательности, амбициозности, дальновидности и достаточной упорядоченности действий, чтобы чего-то добиться. Если вы видите у кандидата признаки наличия этого навыка, присмотритесь к нему внимательнее. Если же данные говорят, что соискатель мало понимает в иерархиях, рассматривайте его в последнюю очередь, по крайней мере, для должностей, которые требуют постоянной инициативы и обучения на ходу. Ещё одна мало обсуждаемая черта характера так называемое неприятие требований. Иногда учёные именуют её патологическим неприятием требований, но нам кажется, что такой термин слишком предвзят. В практическом А не клиническом смысле этот термин относится к людям, которым трудно заискивать перед руководством. Они слишком хорошо видят иерархии на рабочем месте и страдают из-за них. Многие просьбы они рассматривают как наказание, причём часто несправедливое. Такой взгляд на самом деле не то чтобы неправдоподобен, но в большинстве рабочих мест сотрудникам действительно предъявляют неразумные или по крайней мере неэффективные требования, порой доходящие до абсурда. Часто руководители действительно бывают сволочами, а то и хуже. Проблема здесь однако такая: обиды могут накапливаться потому, что люди, избегающие требований, не всегда способны эмоционально отстраниться от пороков, характерных для современных рабочих мест. Они не могут просто прикусить язык и работать. Они крайне восприимчивы. Во многом их критика вполне возможна справедлива, но это лишь усугубляет их экзистенциальные страдания. Если говорить о позитивных моментах, неприятие требований иногда заставляет людей открывать свои компании. Вам не нравится подчиняться приказам? Тогда можете сами стать руководителем, если, конечно, сумеете вести независимый бизнес. Однако многие люди так и не становятся начальниками, даже в отделах. Опасайтесь потенциальных кандидатов, у которых проявляется неприятие требований. Они могут быть очень умны, красноречивы и сверхчувствительны, благодаря чему произведут великолепное впечатление. Вдобавок они бывают суперпродуктивны, если найдут подходящие условия, но последние могут оказаться весьма специфическими. Многие трудятся в академической среде или основывают компании, а многие так и переходят годами с одной работы на другую, проклиная руководство. Опасайтесь этой черты характера, потому что она может нанести вам удар, особенно если неприятие требований отчасти проявляется и у вас. Вы же босс, и вы хорошо понимаете таких людей. Не забывайте, что если вы руководитель, то он не может тоже быть начальником. Последняя черта характера, которую мы считаем важной, так называемая избирательная доброжелательность. Из всех черт характера, объединяемых в большую пятёрку, мы считаем доброжелательность самой проблематичной. Мы давали ей такое определение: высокая степень доброжелательности это стремление ужиться с другими, помочь им, симпатизировать им и сотрудничать с ними. Менее доброжелательный человек более склонен к конкуренции и бунтарству. Многие очень успешные люди отличаются недоброжелательностью. Например, Стив Джобс, который мог отругать членов команды за то, что спроектированный ими продукт недостаточно красив. Однако, когда мы рассуждаем о карьерном успехе, и на высоком, и на низком уровне, нам кажется, что одномерный спектр доброжелательность-недоброжелательность здесь не подходит. Если рассматривать самых успешных людей, мы увидим, что они очень хорошо умеют проявлять избирательную недоброжелательность в моменты, когда это особенно важно. Если того требуют обстоятельства, они могут быть замечательными дипломатами и сотрудничать с другими. Возвращаясь к основателю Apple, можно вспомнить очень удачную характеристику, которую дал Джопсу его биограф Бренд Шлёндер. Ещё Стив знал как получить то, что ему нужно, и использовал в переговорах и пряник, и кнут. Джобс не был недоброжелательным в целом. Он просто был ориентирован на конкретные цели. Он был виртуозом эмоциональных качелей и всегда играл правильную мелодию, чтобы добиться своей цели. А мелодия могла быть как доброжелательная, очаровательной, так и недоброжелательно злобной. И это работало. Дэниел видел это своими глазами. когда в начале карьеры трудился на Apple после того, как та выкупила одну из его компаний. Итак, нужно задавать другой, более сложный, но при этом более изощрённый вопрос. Может ли этот человек быть избирательно доброжелательным или недоброжелательным в зависимости от ситуации? Это качество скорее всего проверить трудно, но сам вопрос так или иначе будет полезен. Если речь идёт о лидерстве, То отличным вариантом будет независимо мыслящий бунтарь, который ведёт себя жёстко, но при необходимости может проявить себя и как отличный дипломат. Концептуальные структуры, которыми оперирует кандидат. Наконец, ещё одна черта характера, на которую стоит обратить внимание количество концептуальных структур, которые есть в распоряжении кандидата. Мы могли бы поместить этот подраздел в главу об интеллекте, но по нашему мнению, есть в данной черте характера то, что отличает её от просто интеллекта. Некоторым людям нравится находить как можно больше разных точек зрения, как по практическим причинам, так и чисто из-за темперамента. Это своеобразное любопытство, но не просто любопытство, которое заставляет заглядывать под каждый камень у дороги. Это любопытство к моделям, структурам, культурному пониманию, дисциплинам и методам мышления. Именно благодаря данной черте Джон Стюарт Милль стал таким замечательным мыслителем и писателем. Более современный пример Патрик Колисон, исполнительный директор и соучредитель Stripe, и тоже активный писатель. В его контенте могут переплетаться идеи из экономики, науки, истории, ирландской культуры, технологии и многих других областей. Ваш кандидат хочет узнать, как инженеры подходят к проблемам. Чем различаются модели мышления программистов? Как думают экономисты? Как различаются точки зрения менеджеров и сотрудников? Вот это как раз человек, интересующийся многочисленными концептуальными структурами. А ведь ограничиваться только профессиями совсем не обязательно. Как насчёт человека, который спрашивает: "В чём состоит мормонская концепция Бога и как она влияет на представления мормонов о мире?" Или: "Почему американцы и канадцы настолько по-разному смотрят на некоторые вещи?" Вам не нужно ожидать, что кандидат будет экспертом по конкретным темам, хотя это безусловно не повредит. Вопрос скорее в другом. Обладает ли он достаточной концептуальной гибкостью, чтобы понимать, как разобраться в этом? Сможет ли он глубоко понять тему, если у него будут время и желание? Это хороший подход к оценке гибкости сотрудника на рабочем месте и в общении с клиентами и коллегами, в том числе с вами. Тайлер иногда говорит о взломе культурных кодов. Насколько хорошо человек умеет вскрывать и понимать новые непонятные культурные и интеллектуальные структуры. Тратит ли он время и усилия, пытаясь взломать культурный код? Понимает ли он вообще, что это такое? Одно из достоинств этого навыка, если, конечно, вы стремитесь развить его в себе, в том, что вы можете прокачивать его в поездках и отпуске. Это, пожалуй, лучший способ его развития. Если вы оказались в далёком уголке мира, или даже в другом регионе вашей страны, как быстро вы сможете разобраться, что происходит вокруг. Что именно меняется, когда вы выезжаете из Виргинии в Западную Виргинию. Чем Хайфа отличается по атмосфере от других городов Израиля? Получают ли удовольствие жители Бали, наблюдая за петушиными боями? Эти вопросы с виду совершенно не важны для поиска талантов. но постепенно становится для них всё значимее. Если вы сможете научиться деконструировать разные культурные коды, то вам лучше удастся замечать разные виды таланта, а в долгосрочной перспективе и лучше управлять даровитыми сотрудниками. Этот вопрос тесно связан и с растущей важностью расы и расизма на работе. Есть ли у кандидата концептуальные структуры которые помогут ему найти хотя бы отправную точку в ответе на вопросы, вроде каково это расти темнокожим в белом квартале? Или какие могут возникнуть проблемы при межрасовом браке? Или какие есть малозаметные, редко обсуждаемые проблемы с расизмом в научной или технологической отрасли? Рабочая сила становится всё более мультикультурной, и подобные вопросы будут приобретать всё большую важность. при поиске сотрудников и партнёров. Опять же, главное здесь не в том, знает ли кандидат ответы на эти вопросы, а в том, способен ли он в принципе разобраться в данной теме. Мы снова возвращаемся к вопросу о том, как хорошо он справляется с многочисленными концептуальными структурами. Продуктивности концептуальных структур на самом деле уделяется слишком мало внимания. Кремниевая долина смогла добиться успеха по многим причинам, в том числе поскольку многие её обитатели хорошо усвоили идею, что будущее может сильно отличаться от настоящего. Эти люди объединяют свои мировоззрения, находят общий язык и создают компании. Сопоставление закономерностей. Многие черты, которые мы обсудили в этой и предыдущей главах, помогают вам активно оценить талантливых кандидатов на собеседовании или при изучении их карьеры либо послужного списка. Есть и другой образ мышления, более пассивный, сопоставление закономерностей, подход, который особенно нравится Даниэлу. Когда мы встречаемся с людьми и наблюдаем за их речью, жестами, словами и манерами, мы вспоминаем других людей, ведущих себя похоже, и предполагаем что у кандидата тоже могут быть похожие черты характера. Это способно привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям. Есть немало статей о попытках подавить эту черту человеческой психики во время собеседований. Нам кажется, что сопоставление закономерностей избежать почти невозможно. Исследования показывают, что тренировки по избавлению от этого бессознательного предрассудка почти не дают эффекта. Но возможен и другой подход. Сопоставляйте закономерности, сколько вам вздумается, просто делайте это эффективно. Главная проблема здесь у интервьюеров-новичков, которые могут сопоставить увиденное лишь с весьма ограниченным собственным опытом. Если это ваша первая работа и десятое собеседование, вам особо не с чем сравнивать. У интервьюеров с стажем такой проблемы уже нет. особенно если им доводилось работать с множеством людей самого разного происхождения. А пока вы не набрались опыта, можете воспользоваться неожиданным источником данных для сопоставления телевидением, конкретно фильмами и сериалами, посвящёнными корпоративной среде. Это полезно по двум причинам. Во-первых, у вас будет больше реперных точек для сопоставления. Вы увидите больше людей, Во-вторых, вы можете делиться отсылками со своей командой, если, конечно, все смотрите одно и то же. Он очень похож на Джима Халперта из офиса, сразу же вызывает ассоциацию с простым, симпатичным человеком. Она, прямо Элизабет Маккорт из государственного секретаря, с лидерством и стабильностью, а он напоминает мне президента Палмера из 24 часов, с серьёзностью и авторитетом. Сериалы вроде Государственного секретаря или Западного крыла здесь будут полезнее, чем Человек-паук. Вам нужны истории об организациях, хотя если вы ищете нового крутого художника или хитового музыканта, лучше посмотреть Человека-паука. Иногда Тайлер пробуется поставлять кандидатов с профессиональными шахматистами, хотя, конечно, подобные сравнения почти бесполезны, когда вы обсуждаете их с другими. Мы рекомендуем использовать сопоставления в качестве дополнительной, а не основной информации. Вымышленных персонажей ценят за то, что они развлекают зрителей, а не за реалистичность, и их черты характера часто во многом преувеличены. Мы не предлагаем вам стать кинематографом, который сопоставляет кандидатов с героями сериалов. Развлекательные медиа скорее стоит использовать для своеобразного когнитивного обогащения. Это поможет вам расширить ваши взгляды на людей разных категорий, особенно таких, которых вы в обычной жизни не встречаете. Возможно, вы получите реальное преимущество как охотник за талантами, если будете единственным человеком во всём городе, который умеет находить недооценённые таланты, поскольку вас вдохновляли главные герои другого пола, расы или склада характера. Всяк сверчок Знай свой шесток. Наконец, интерпретируя данные о потенциальных кандидатах, не забывайте, в каком месте иерархии находитесь вы сами. Если вы лидер отрасли, процесс отбора будет совсем не таким, как у середняка или аутсайдера. В частности, если вы не на самой вершине своего сектора, то положительная с виду черта может оказаться отрицательной и наоборот. Всё зависит от эффектов отбора. Представим, что вы Apple или Google и хотите нанять программистов либо менеджеров. У вас есть выбор из лучших кандидатов, и на собеседованиях вы должны искать именно их. Вас не будет слишком занимать вопрос, почему он решил прийти работать именно сюда. Да, его в любом случае стоит себе задавать, поскольку не любой кандидат автоматически впишется в вашу компанию, но все-таки у лучших исполнителей есть немало причин пойти на работу в Apple или Google. Вам не потребуется сложная, запутанная теория, чтобы ответить на этот вопрос. Достаточно начать с того, что многие новички на довольно низких должностях стартуют с зарплаты 300 тысяч долларов в год. Им сразу же дают интересные проекты и большие возможности для значительного карьерного продвижения. Если вы середняк или аутсайдер отрасли, то всё иначе. Тогда далеко не все захотят работать на вас. Возможно, мало кто, поскольку люди будут надеяться на вариант получше, независимо от того, реалистичен ли он. Если вы в этом положении, как и многие из нас, вам нужно особенно тщательно задуматься что не так с людьми, которых вы пытаетесь нанять. Иногда это называется эффектом Граучё Маркса. Однажды тот сказал, что не согласился бы принадлежать ни к одному клубу, который выдал бы ему членский билет. Некоторые кандидаты будут выглядеть отлично, хорошо пройдут собеседование, да и по другим критериям, которые вы используете, подойдут. Но тогда вам и стоит начать нервничать. Если кандидат хочет работать именно у вас, возможно, с ним что-то не так, а вы этого ещё не поняли. Почему он уже не работает в намного более престижной компании? Почему вообще обратился к вам? Может, он совсем не уверен в себе, или у него жутко ядовитый характер, или он собирается через год уйти, а пока так уж и быть, попользуется вами. Мы заметили, что существует целый класс талантливых людей, с отличными послужными списками, которые всю жизнь скачут с работы на работу. Они неусидчивы, вечно недовольны и не могут пустить корни. Да, они достаточно хороши, чтобы их наняли, но вам лучше их избегать. Раздумывать над такими вариантами некомфортно, ведь неизбежно возникает вопрос: а что не так с вами самими? А большинство людей стараются избегать прямого ответа на него. Но если кандидат слишком хорош, чтобы быть правдой, возможно, на самом деле так оно и есть. И тогда вам нужно разбираться, почему этот человек хочет работать на вас, а не на эквивалент Apple или Google в вашей отрасли. Для этого нужно хорошо знать ваши слабости как компании, понимать, кого можно заполучить, а кого нельзя, и знать, что иногда из этого правила бывают приятные исключения. Оценивая кандидатов, вам нужно понять, что не так с тем или иным соискателем, который принял ваше предложение. И пока вы этого не поймёте, не успокаивайтесь. Почему этот человек решил работать у вас? Может, его вторая половинка трудится где-то поблизости? Или кандидату просто не хватает духа конкуренции, но он может по-настоящему расцвести в тёплой, доброжелательной среде. Ваша посредственность как раз и даёт подобную среду, а кандидат достаточно умён, чтобы это понять. Используйте посредственность себе на пользу, хотя, конечно, в других смыслах вам стоит от неё избавиться и наймите этого кандидата, радуясь, что он не редиска и, возможно, очень вам подойдёт. Повторимся, эффект граучё Маркса говорит нам о том, что если вы не на вершине Вам не нужно безоговорочно доверять каким-либо критериям успешности, даже если они кажутся очень хорошими или убедительными в вакууме. Как можно быть против найма умного сотрудника? Разве обояние это не хорошо? Но если вы будете уделять внимание только интеллектуальным или обаятельным кандидатам, особенно если вы не Google, Apple или Гарвардский университет, вас может ждать неприятный сюрприз. придётся расплачиваться, когда у сотрудников, которых вам всё же удалось нанять, обнаружится скрытые дефекты. Чем ниже вы находитесь в иерархии вашей отрасли, чем менее привлекательны вы для потенциальных сотрудников, тем больше вам нужно думать о том, как найти подходящего человека, а не о достоинствах абстрактного идеального кандидата. В таких случаях, которые многочисленны и даже считаются нормой, Вы наверняка испытаете облегчение или даже обрадуетесь, когда обнаружите у кандидата недостатки. А-а, вот почему он хочет у нас работать. Подобную точку зрения трудно всегда держать в голове, поскольку большинство людей искренне считают себя меритократами, которых интересует только качество. Такой образ вполне уместен. Нужно не забывать, что иногда хорошо это плохо, а плохо это хорошо. Когда вы нанимаете сотрудников, в первую очередь вам нужен подходящий кандидат, а не какой-то образ идеала. Так что умение находить в людях недостатки может помочь вам добиться очень хороших результатов. Вот ещё почему полезно диалектическое точка зрения умение видеть и хорошие, и плохие стороны таланта. Ещё одна проблема с честностью перед собой возникает, когда вы решаете Какие качества необходимы вашим сотрудникам? Организации очень любят говорить себе, что они смелые и инновационные, но, но такое описание в каждый момент подходит лишь для немногих учреждений. А когда речь заходит о найме сотрудников, менеджеры любят заниматься самообманом и искать новаторов, прокладывающих новые пути. Будьте честны, определяя, что вам необходимо. Может, вашей компании сейчас нужен верный и надёжный сотрудник, а не новатор? Или в вашем учреждении культура лояльности более выражена, чем вы готовы признать? Обязательно держите в голове возможность, что ваш корпоративный самообман сильно отличается от реальности. Вы можете стать злейшим врагом себе же. Не нужно удовлетворять чувство собственной важности, упуская более подходящие и качественные результаты.